замок у моря, а иногда в старой книге что-то подчеркнуто темным. Тут ты была однажды. Куда же ты скрылась? Райнер, Мария, Рильке. Импровизация зимой на Капри. Три. Именно так мой представлял себе дворец ночи. мощные приземистые башни, бойницы под серебряными крышами, словно пробелы в ряду зубов. Когда измученные пленники проходили в ворота крепости, ему казалось, что он видит воочию слова Финолю — черные буквы на молочно-белой бумаге. Дворец ночи, мрачный нарост на скале у моря, где каждый камень отполирован предсмертными воплями, а стены сочаться слезами. и кровью. Да, Фенолио был хорошим писателем. Серебро окаймляло зубцы стен и ворота и велось вдоль стен, как блестящий улитковый след. Змееглав любил этот металл, который его подданные называли слюной луны. Может быть, это пристрастие объяснялось тем, что один алхимик рассказал ему когда-то, будто серебро отгоняет белых женщин. Потому что им не нравится отражение в нем их бледных лиц. Из всех городов чернильного мира этот был последним, где Мо поселился бы по доброй воле. Но было очевидно, что не ему выбирать свой путь в этой истории. Она дала ему даже новое имя, и порой ему казалось, что оно и правда его, как будто он носил в себе имя перепел, как семя, и теперь в этом мире слов оно взошло. Чувствовал он себя уже лучше. Лихорадка еще не прошла, по-прежнему обволакивая зрение матовым стеклом, но боль была с мирным котенком по сравнению с тем хищным зверем, что терзал его плоть в пещере комедиантов. Он теперь мог сесть, хотя и прикусывал при этом губу от боли, мог оглядеться в поисках резы. Он старался не спускать с нее глаз, как будто мог этим защитить жену от взглядов солдат, от пинков и ударов. Видите, ее здесь было мучительнее, чем терпеть боль от раны. Когда зарезы и другими пленниками закрылись крепостные ворота, она едва держалась на ногах от усталости. Остановившись, она посмотрела вверх на крепостные стены, как мыш, оглядывающая захлопнувшуюся мышеловку. Один из солдат подтолкнул ее древком копья, чтобы шла дальше. Мог хотелось удушить его своими руками. Ненависть дрожала у него на губах. и в сердце, и он проклинал свою слабость. Реза посмотрела на него и попыталась улыбнуться, но от усталости это получалось у нее плохо, и он видел, что ей страшно. Солдаты придержали коней и окружили пленников, как будто там было куда обежать из кольца высоких стен. Змеиные головы, украшавшие крыши и карнизы, не оставляли сомнений, кто здесь господин. Они отовсюду смотрели на кучку изнеможенных людей глазами из сверкающего красного камня, выставив раздвоенные узкие языки, сверкая в лунном свете серебряной чешуей. Перепела в башню, гулко прокатился голос огненного лиса по широкому двору. Остальных подземелье. Их собираются разлучить. Мо видел, как Реза покачиваясь на стертых ногах подходит к огненному лису. Один из солдат отпихнул ее сапогом с такой силой, что она упала. И мо почувствовал, как что-то закипает у него в груди, как будто из ненависти рождается нечто новое, новое сердце, холодное и жестокое, способное убить. Оружие. Если бы у него было оружие, хотя бы один из этих нелепых мечей, висевших на поясе у каждого солдата, или нож. Сейчас не было для него на свете ничего желаннее, чем такой кусок заточенного металла. Он был желаннее, чем все слова, на какие способен Фенолео. Солдаты стащили его с телеги. Стоять он почти не мог и все же как-то умудрился выпрямиться. Сразу четверо солдат обступили его и подхватили, и он представил себе, как убивает их всех, одного за другим. И новое... Холодное сердце билось при этом ровно. Эй, поосторожней там с ним! прикрикнул на солдат огненный лис. Я не для того дотащил его сюда из этой треклятой дали, чтобы вы, олухи, мне его сейчас укокошили. Реза заплакала. Моу услышал, как она окликает его снова и снова. Он обернулся, но не увидел ее, а только слышал голос. Он выкрикнул ее имя. Рванулся, стал распихивать солдат, тащивших его к башне. Эй, прекрати по доброму, по здоровому! Рявкнул на него один из них. Что ты так разволновался? Скоро вы снова встретитесь. Змееглав обожает, когда жены присутствуют при казни. Да, ему ничего нет сладче их слез и причитаний. Насмешливо сказал другой. Вот увидишь, ради этого он даст ей еще пожить. А казнь тебе устроит роскошную перепел, в этом можешь не сомневаться. Перепел. Новое имя, новое сердце. Камок льда в груди, с краями острыми, как лезвие ножа.